золоту, которое из издревле было мерой богатства, а посему считалось священным, обожествлялось. Древние египтяне с их культом священных животных сделали быка Аписа божеством солнца и золота одновременно. Почитание золотого тельца было привито и другим народам. Моисей, выведший свой народ из Египта и повелевший читать в качестве единственного бога евреев Яхве не раз был вынужден наказывать плетьми выходцев из жречества своих любимчиков, бенджаминов за тайное поклонение Золотому Тельцу. В эпоху Средневековья социальные движения нередко облекались в форму ересей и сект. Секта каменщиков оказалась наиболее удачно найденной. Из многих верований, мифов и религий она извлекла критерии, которые могли наилучшим образом оправдать установки выраставшего из недр феодализма буржуазного класса, оправдать не только в собственных глазах, но и для остального общества, ибо свободу для себя, для предпринимателя, строители храма представляли как всеобщую свободу. Трезвый и циничный мир, построенный на денежных отношениях, именовался ими «царством разума», даже «вечного разума». А свое приравнение к высшим классам буржуа изображали как «всеобщее равенство». «Вечный разум», писал Фридрих Энгес в «Антидюринге», «был в действительности лишь идеализированным рассудком среднего бюргера, как раз в то время, развивавшегося в буржуа. Примечание Маркс и Энгельс Собрание сочинений, том 20, страница 267 А доктрина масонства с проповедью благородной прибыли как нельзя более подошла для подчистки христианских догм в угоду поднимающейся на пьедестал власти буржуазии. Культ Солнца, Аписа, Золотого Тельца – помогал фетишизировать принцип купли-продажи. Современное общество, отмечал Карл Маркс, приветствует золото как блестящее воплощение своего сокровеннейшего жизненного принципа. Природа поднимавшегося с грозной силой класса была двойственной. Сметая феодальные бастилии Европы, он готовил миру в перспективе власть денежного мешка. Но чтобы увлечь за собой на все еще крепкие средневековые бастионы простой люд, ему приходилось свои частные интересы представлять как всеобщие. Выступал он, несомненно, как революционная сила. В рамках исследования важно проследить, каким образом двойственность программы революционной буржуазии отразилась на взглядах интересующего нас общества каменщиков. Пример Франции показателен. Революция здесь не была верхушечной. В силу невероятного упрямства и исторической слепоты, высокомерие абсолютистской монархии, аристократии, духовенства, третье сословие, буржуазии было вынуждено пойти весьма далеко. Во всяком случае, дальше, чем предполагали ее вожди. Многие из них незадолго до революции уживались в ложах вместе с братьями, родственниками монарха, маркизами, веконтами, высшей надстройкой страны. Они все еще надеялись просветить старые правящие классы, а основной заряд своей ненависти обращали на католическую церковь, которая яростно сопротивлялась всякой реформе общества. Почти каждый шаг буржуазных революций запечатлен в документах эпохи, свидетельствах, мемуарах. Намного меньше материала дошло до наших дней о поведении внутри своих лож тех, кто затем встал во главе революции. Некоторые историки склонны отделять их общественную деятельность от масонской, уверяя, что в политической сфере каждый брат действовал различно, в соответствии со своими специфическими политическими взглядами. Оставляя их за дверями ложь,